«Дейли Миррор», 23 ноября 1916 года. Госпитальный корабль потоплен торпедами. 53 погибших, число растет. Лондон, четверг, 23 ноября 1916 года. В результате ужасной трагедии правительство воспринимает это как личное оскорбление. Госпитальное судно «Ее Величество Британник» было потоплено 21 ноября немецкими минами у острова Кеа в Эгейском море, сообщает корреспондент Daily Миррор в Афинах. Судно было поражено и начало набирать воду в 8.12 утра и, как сообщается, затонуло в течение часа. Считается, что две немецкие подводные лодки дожидались в канале Кеа знаменитый госпитальный корабль, Побратим трагически известного «Титаника» и самый большой госпитальный корабль британского флота. Это последнее немецкое преступление против человечества тем хуже, что корабль, направлявшийся на север, еще не принял на борт полный комплект раненых солдат, поэтому на борту находились в основном невоенные – врачи, сестры милосердия и экипаж. Выжившие сообщили, что корабль затонул очень быстро и в общей сложности прошел час с момента, когда началась эвакуация, до того, как он скрылся под водой. Из-за быстроты не все спасательные шлюпки смогли вовремя развернуться, и это отчасти стало причиной гибели людей. Выжившие приписывают относительно ограниченную гибель людей, всего 53 человека на данный момент, тому, что в момент поражения минами на мостике прозвучал сигнал тревоги. Без сигнала, все выжившие соглашаются, потери были бы значительно больше. Возможно, даже приблизились бы к катастрофическим потерям на корабле по Братиме. Считается, что на борту судна находилось около ста врачей, двухсот медсестер и двухсот членов экипажа, а также около пятисот раненых, взятых на борт в Неаполе, Италия. Корабль, рассчитанный на перевозку до трех человек, направлялся в Мудрос, чтобы забрать еще тысячу раненых, когда по нему был нанесен удар. Наш корреспондент поговорил с одной из выживших, медсестрой Вайли Джессоп, которая также была на «Титанике» во время его крушения. Она сообщила, что по сравнению с ним потопление «Британика» было более жестоким. «Был сильный взрыв, потом второй». «Корабль раскачивался, как игрушечная лодка в детской ванне. Мы все были в столовой на ежедневной службе и побежали на шлюпочную палубу. Вот тогда-то нам и сказали, что мы тонем и что нам нужно занять спасательные шлюпки». Однако мисс Джессоп обнаружила, что ужасы еще не закончились, когда ее спасательная лодка попала под одну из массивных лопастей винта, торчащую из воды. Женщине пришлось прыгнуть, чтобы не погибнуть. Она ударилась головой и чуть не утонула. «Кто-то вытащил меня из воды. Я ничего не помню», сказала мисс Джессоп о пережитом страшном опыте. «Кроме того, что я слышала, как женщина кричала на британике, когда он погружался. В то время я думала, что это невозможно, так как женщин эвакуировали первыми, но позже я узнала, что одна из медсестер пропала без вести». Самое ужасное, что это была одна из моих самых близких подруг, Энни Хэбли. Из-за угла попадания все, кто находился в тот момент на Капитанском мостике, погибли. Капитан заявил, что уцелел чудом. Он проводил мессу и поэтому выжил. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в январе 2022 года в WargTroms Studio. В Арктром Студио пусть звучат голоса в твоей голове.